Глава 2. Джаред. Два года назад. Мне нравится, когда по утрам я просыпаюсь первым и могу несколько минут понаблюдать за спящей Тейт. Ее грудь поднимается и опускается в такт неглубоким вдохом-выдохом, гладкая кожа сияет. Я знаю, если коснусь ее спины, запустив пальцы под майку, то почувствую, как она вспотела. Ей становится жарко во сне. Расслабленно откинувшись на спинку кресла, стоящего у окна, я смотрю на мягкие розовые губы Тейт. Она поджимает их, начинает шевелиться. Ее тонкая грациозная шея манит меня. Я в отчаянии. Мне так не хочется ее покидать. Никогда. Не хочется делать то, что должен сделать сейчас. Мое сердце принадлежит Тейт. Я скорее задохнусь, чем смогу побороть эту нужду в ней. Я стараюсь запомнить хорошие моменты, благодаря которым продолжу жить в ее сердце, пока буду далеко. Дождливые ночи, проведенные в моей машине. То, что кожа на ее шее, отличается по вкусу от губ. Какой горячей она становится под одеялом. «Как я теперь ненавижу спать один!» Телефон Тейт вибрирует на прикроватной тумбочке. Я крепче сжимаю кулаки, осознавая, что все вот-вот рухнет. Когда она проснется, мне придется причинить ей боль. Тейт поворачивает голову и открывает глаза. Ее тело постепенно пробуждается. Глубоко вздохнув, она медленно садится, сразу замечает меня в противоположном конце комнаты и смотрит прямо в глаза. Легкая улыбка играет на ее губах, пока она не замечает, что я не улыбаюсь в ответ. Я указываю на ее мобильник кивком головы, надеясь, что она ответит и даст мне еще минуту. Мое сердце бешено колотится, жар переполняет грудь. Мне нужно найти силы, чтобы это сделать. Ради нас. Ради нашего совместного будущего. Глядя на телефон, Тейт проводит большим пальцем по дисплею, затем снова поднимает глаза и шепчет. «Они добрались до Новой Зеландии». «Она имеет в виду Джекса и Джульетту. Я отвез их в аэропорт вчера. Должно быть, ребята написали ей, что благополучно долетели. Мне, скорее всего, прислали такое же сообщение, только мой сотовый лежит в спортивной сумке у моих ног». «Куда ты собрался?» Спрашивает Тейт, обратив внимание на сумку. Я опускаю взгляд, после чего опять смотрю на нее, твердо решив не быть грёбаным трусом. «Я уезжаю на какое-то время, Тейт». Отвечаю, стараясь говорить как можно мягче. В ее глазах мелькает беспокойство. «Кпоз?» Корпус подготовки офицеров запаса, базирующаяся в колледжах система подготовки офицеров вооруженных сил США, Аналог военной кафедры в вузах России. Нет. Подавшись вперед, я опираюсь локтями на колени. Я выдыхаю и продолжаю медленно. Тейт, я люблю тебя. Она резко сбрасывает с себя одеяло и начинает тяжело дышать, уже подозревая, к чему все идет. Ее длинные белокурые волосы собраны в низкий хвост, поэтому я отчетливо вижу, как понимание отражается на лице девушки. «Значит, Джекс был прав», — хрипло произносит она. «Джекс всегда прав. Соглашаюсь я, жалея, что не могу продолжать то, чем занимался последние два года. Просто завладеть ее губами, потушить свет и отключиться от внешнего мира. Мой брат способен озвучить правду, которую все остальные боятся признать. Он знает меня так же хорошо, как самого себя. Я несчастлив и больше не могу пользоваться поддержкой Тейт. Живя так дальше, — говорю, качая головой, — я принесу тебе только страдания. Джекс в курсе, что я ненавижу к поз. Даже без моего признания он понимает, насколько мне противна жизнь в Чикаго. Колледж я тоже терпеть не могу. И нашу квартиру. У меня такое чувство, будто я потерянный фрагмент головоломки. Где мое место, черт побери?» Несколько дней назад Тейт подслушала наш с Джексом разговор. Теперь она чувствует что-то неладное. Пора во всем сознаться. Облажался. Признал. Поднялся. Она резко переводит взгляд на меня, и я вижу, как ее глаза наполняются слезами. «Джаред, если хочешь бросить к позу...» выкрикивает Тейт, то бросай, мне все равно. Можешь изучать что угодно или вообще ничего, просто... Я не знаю, чего хочу. Взрываюсь я, чтобы не расплакаться. В том-то и проблема, Тейт. Мне нужно во всем разобраться. Вдали от меня, огрызается она. Встав, я запускаю пальцы в волосы. Проблема не в тебе, малышка. Пытаюсь ее успокоить. Ты единственная, в ком я уверен. Но мне нужно повзрослеть, а здесь у меня это не получается. В двадцать лет я знаю о себе лишь одно. Я люблю Татум Брандт. Два года назад мне казалось, что этого достаточно. «Где здесь?» — уточняет девушка. «В Чикаго? В Шелберн Фоллс? Или рядом со мной?» Я стискиваю челюсти и смотрю на улицу сквозь французские двери ее балкона. Мне хочется просто схватить Тейт в объятия и не отпускать. Я не хочу уезжать. Но я не могу сделать то, чего она от меня ждет. Бросить учебу и остаться с ней. Чем я буду заниматься? Сидеть дома дни напролет? Бродить по городу? Неизвестно, сколько лет перебиваться случайными заработками в поисках своего призвания, в то время как Тейт будет каждый вечер приходить с занятий, продолжая двигаться вперед по жизни? Мне неприятно так говорить, но, если откровенно, моя гордость этого не выдержит. Я не смогу у нее на глазах превратиться в бойфренда-неудачника, который занимается всякой фигней, пытаясь найти себя. Только я обязательно вернусь. Мое желание Тейт никогда не угаснет. Она сидит на кровати, на которой мы спали вместе почти десять лет, на которой я занимался с ней любовью бесчисленное количество раз. И я чувствую себя размазней, грёбаным трусом, потому что мне необходимо уехать. Грёбаным трусом, потому что не хочу этого. Моя непреклонность даёт трещину. Но прочистив горло и встретившись с тейд взглядом, я не отступаю. Арендная плата за квартиру внесена до конца учебного года, так что тебе не придётся беспокоиться. Год? перебивает она, подскочив с постели. Грёбаный год? Ты шутишь? Я не знаю, что делаю, ясно? В колледже я чувствую себя не в своей тарелке. У меня такое ощущение, будто ты несешься на скорости 100 км в час, а я постоянно пытаюсь за тобой угнаться. Тейт качает головой, не в силах поверить в происходящее. Мне нужно это сделать. Совладав с собой, твердо заявляю. Ты понимаешь, чего хочешь от жизни, Тейт, а я сжимаю челюсти. Я слеп, мать твою! Я не могу дышать!» Она отворачивается, чтобы спрятать слезы, которые без сомнения катятся по ее щекам и повторяет. «Ты не можешь дышать!» Внутри все переворачивается. «Неужели Тейт думает, будто это решение не ранит меня?» «Детка, я разворачиваю ее лицом к себе». «Я люблю тебя!» Говорю, глядя в глаза цвета грозового неба. Я чертовски сильно тебя люблю. Просто мне нужно время, умоляю я. Нужно отстраниться, чтобы найти себя и понять, чего я хочу. Что-то ища в моих глазах, ты тихо спрашивает. Ну а что потом? Что случится, когда ты найдешь ту жизнь, которую ищешь? Вопрос застает меня врасплох. Я выпрямляюсь. Для меня нет будущего без нее. Она должна это знать. Еще не знаю, признаюсь я. Не знаю, где я в итоге окажусь и чем буду заниматься, только Тейт навсегда останется моей. Однажды я снова вернусь домой. Она кивает. А я знаю. Ее тон становится язвительным. Ты пришел сюда не для того, чтобы сказать, что вернешься, что будешь звонить или писать. Ты пришел, чтобы расстаться со мной. Тейт отходит назад, пытается отвернуться, но я ловлю ее. Детка, иди сюда. Она опускает руки и отводит взгляд. Ох, пошел вон! Кричит девушка, испепеляя меня взглядом. Ты вычеркиваешь из своей жизни всех, кто тебя любит. Ты жалок. Мне давно пора бы к этому привыкнуть. «Тейт!» «Уходи!» Выкрикнув, она подходит к двери и распахивает ее. «Смотреть на тебя тошно, Джаред! Иди!» «Нет», — возражаю я, прищурившись и качая головой. «Мне нужно, чтобы ты поняла». Тейт с вызовом вздергивает подбородок. «Я поняла только то, что ты хочешь жить без меня! Вот иди и живи!» «Нет, я не хочу этого!» Я пытаюсь подобрать слова, чтобы вернуть ее. «Не так. Я не хочу причинить тебе боль. Давай присядем и все обсудим. Я не могу оставить тебя в таком состоянии», — настаиваю я. Почему она не понимает? «Я не бросаю ее. Я вернусь». Но она качает головой. «А я не позволю тебе остаться. Тебе нужна свобода? Тогда уходи. Убирайся отсюда». Проглотив ком, вставший в горле, я смотрю на нее. Черт, что происходит? сожаление молниеносно охватывают мои мысли, и я думаю, что мне следовало поступить иначе. Нужно было подготовить ее. Но я так не умею. Мне неведома осторожность. Твою мать, я ошарашил, Тейт. Несмотря на то, что за последнюю неделю мы отдалились друг от друга, она этого не ожидала. После всего, что я с ней сделал за прошедшие годы, Тейт по-прежнему мне не доверяет. Она не видит, что я пытаюсь быть сильным, стремлюсь стать достойным мужчиной. Тейт уверена, что своим решением я вновь причиняю ей боль, и с нее хватит. «Сейчас же!» — распоряжается девушка. Слезы высыхают на ее лице. Я опускаю взгляд и чувствую, как напрягаются мышцы рук от желания догнать ее, схватить, прижать к себе, чтобы она растаяла в моих объятиях, как обычно. Тейт мне необходимо Она дождется меня. Подняв свою сумку, я ухожу с полной уверенностью, что вернусь. Так нужно, но я обязательно за ней вернусь. В итоге мне даже года не понадобилось. Всего шесть месяцев. Оказывается, шесть месяцев — это слишком долгий срок. «Замечательно!» — огрызнулась Паша, глядя в иллюминатор салона первого класса. «Теперь я точно понимаю смысл выражения «пролетный штат». «Пролетный штат» — уничижительное название штатов в центральной части США, которое многие путешественники видят только из иллюминатора авиалайнера при перелете между Восточным и Западным побережьем. Я проигнорировал ее недовольство увиденным, положил свой айпад в ручную кладь, подтолкнул сумку ногой обратно под сиденье и вздохнул. — Не вешай нос. У нас в Шелберн-Фоллс тоже есть машины, выпивка и сигареты. Сразу почувствуешь себя как дома. Она откинулась на спинку сиденья и я заметил ее злобную гримасу, обращенную на кресло впереди. — Жду с нетерпением. Голос девушки сочился сарказмом. «Я ведь смогу сегодня напиться, да?» — уточнила она. Улыбнувшись, я закрыл глаза. Уши заложило из-за перепада давления, потому что самолет начал снижаться. «Мне плевать, что ты будешь делать, главное, не отходи от меня ни на шаг». Я слышал частое сердитое дыхание своей ассистентки. Мне самому, наверное, не меньше, чем ей было любопытно, зачем я счел необходимым притащить Пашу с собой. «Это странно. проворчала она. — Ты странный. Почему я сюда приехала? — Потому что я плачу. — Тебе за это! — закончила за меня Паша. — Но если ты когда-нибудь захочешь пересадить себе почку, это очень дорого тебе обойдется, приятель. Облизав губы, я представил, будто мое сердце сжимает невидимая рука в попытке успокоить пульс. Через минуту я приземлюсь в родных краях. Несмотря на то, что Тейт не было в городе, Мной все равно овладело беспокойство. Я увижу свой дом и ее дом по соседству. Нашу старую школу. Своего лучшего друга, который со мной не разговаривал. Господи, да я просто мелкий нытик. Не отрываясь от подголовника, я повернул голову и пробормотал. Паша, что ты хочешь от меня услышать? Что в последнее время без твоей помощи я даже жевать не могу? Я пожал плечами. Уж лучше ты будешь рядом и не понадобишься, чем понадобишься, но будешь недоступна. Девушка нахмурила темные брови, одна из которых была украшена двумя штангами, и посмотрела в мою сторону так, словно у меня на лбу вырос рог. Уверен, она знала, что я во многом полагался на нее, хоть никогда прежде и не признавал этого. Наше сотрудничество складывалось отлично, потому что Паше нравилось быть полезной. Таков результат пренебрежительного отношения к тебе близких людей. Мне нравился ее папа, но родители из него получился ничуть не лучше моей мамы в прошлом. Но Паша выросла хорошим человеком. Она возвращала меня к жизни, когда я утопал в тоске и принимала множество решений, если я был на это не способен. С ее подачи я перебрался из команды механиков в мотогонщики. Она знакомила меня со спонсорами и с инвесторами и убедила выкупить долю в мастерской. Все ее предложения поступали не во время спокойных, практичных деловых ужинов. Гораздо чаще Паша просто орала, чтобы я высунул голову из задницы, и вскоре мой рабочий график стал настолько насыщенным, что времени на раздумья не оставалось. Она наполняла мою жизнь шумом, когда тишина была слишком опасна. Я не только нуждался в ней, но и хотел, чтобы Паша была рядом. Теперь она об этом узнала и, скорее всего, опять попросит повысить ей грёбаную зарплату. Джекс ждал у выхода из терминала, несмотря на то, что я пообещал написать ему, когда мы получим багаж. Я все равно улыбнулся, едва увидев его, и даже не обратил внимания на Пашу, которая умчалась на улицу, чтобы покурить. «Привет», бросив свою сумку на пол, я обхватил рукой шею брата и притянул его к себе. «Привет», — ответил он тихо, — «я скучал по тебя Закрыв на мгновение глаза, я ощутил всю тяжесть нашей долгой разлуки. Мы постоянно оставались на связи, но Джекс тоже пострадал от моего решения, хоть я и держался подальше от дома лишь для того, чтобы избежать встречи с одним конкретным человеком. Ведь я его родная кровь. Кроме меня у Джекса никого не осталось. Я отстранился и окинул брата взглядом. Он совсем не изменился. Черные волосы уложены так, словно он секунду назад провел по ним пальцами. Голубые глаза по-прежнему напоминали яркие воды тропического океана. Новых шрамов и синяков я не обнаружил, значит, Джекс давно не попадал в передряги. Не то чтобы он регулярно дрался, но инстинкт подсказывал проверить. Одевался Джекс до сих пор в джинсы и черные футболки, практически идентичные моим. Я покачал головой, сообразив, что он тоже оценивающе меня разглядывал, после чего наконец-то расслабился и положил руку на плечи своей подружки. «Джульетта». Заметив, как она приобняла его за талию, я перевел взгляд на нее. «Рада тебя видеть», — поздоровалась девушка, улыбнувшись. Я сомневался в правдивости ее слов, только меня, если честно, это не особо волновало. Мы с Джульеттой нормально ладили, но никогда не были и вряд ли когда-нибудь станем закадычными друзьями. Я с трудом терпел пустую болтовню, она также относилась ко мне все менее и менее радушно. Вероятно, из-за Тейт. В школе Джульетта использовала инициалы сестры и называла себя Кейси. Два года назад, начав встречаться с моим братом, она вернулась к своему настоящему имени, а я все еще не до конца с этим свыкся. Подхватив свою сумку, я посмотрел на обоих. «Слышал, тебя можно поздравить?» — сказал Джульетте. «Должность учителя в Коста-Рике? Вы к этому готовы?» Она недавно получила диплом педагога. Так как Джекс успел окончить колледж экстерном, Они собрались вместе переехать в Центральную Америку осенью. Несколько недель назад брат сообщил мне, что его девушка заключила рабочий контракт на год, но с самой Джульеттой я эту новость вообще не обсуждал. Посмотрев на Джекса с заговорщицкой улыбкой, будто разделив известную только им шутку, она ответила дразнящим тоном больше ему, чем мне. «Мы не пасуем перед приключениями!» Я вздохнул. «Итак, где наша мать?» Джекс сунул руки в карманы. — У доктора. — Все в порядке? — Да. Он кивнул и, развернувшись, двинулся к выходу. — С ней все отлично. С приближением срока родов нужно посещать врача каждую неделю. Ты бы ее видел, старик. Джекс тихо засмеялся. — Кэтрин, как сумасшедшая, скупает целые магазины и все блюда закусывает мороженым. Но она на седьмом небе. Последовав за ним, я заметил, что Паша идет нам навстречу. «Черт, почему ты не сказал мне, что она беременна?» «Я понимал, почему мама ничего не сказала. Но он-то мог меня предупредить?» Джекс покачал головой, ухмыльнувшись. «Чувак, это не мое дело сообщать тебе, что твоя мама беременна, извини». Судя по его насмешливому тону, он нисколько не сожалел. «К тому же она действительно не хотела, чтобы ты узнал об этом по телефону. Поэтому Кэтрин так старалась заманить тебя домой». От мысли о том, сколько косяков мне предстоит загладить, я почувствовал угрызение совести. Придется ответить на вопросы матери, разобраться с бойкотом Мэддека, снова сблизиться с братом. э привет Не останавливаясь, Джульетта обернулась и посмотрела на Пашу. «Ты с Джаредом?» Я забросил ремень сумки на плечо, перевел взгляд на нее и выпалил, дернув подбородком в сторону шедшей рядом со мной девушки. «Извини. Ребята, это Паша. Паша — это мой брат Джекс и его девушка Джульетта». «Привет», — непринужденно сказала Паша. Быстро обменявшись с ней рукопожатием, Джульетта отвернулась с явным недоумением на лице. От моего внимания не ускользнул косой взгляд, который она бросила на Джекса. «Здравствуй, Паша. Брат тоже пожал руку моей ассистентке, после чего мельком глянул на меня, пока мы шли к парковке». «Старик, почему ты не сказал, что с кем-то встречаешься?» Я рассмеялся, но Паша не дала мне и слова вставить, проворковав. «А ты не рассказал им о нас, милый?» Она обхватила мой бицеп своими пальцами с ярко-розовыми ногтями. «Моя ассистентка, народ!» Закатив глаза, я бросил сумку в багажник своего старого мустанга, теперь принадлежавшего Джексу. «Она лишь моя ассистентка, только и всего!» Джекс указал на нас пальцем и направился к водительской двери. «Значит, вы не...» «Фу!» — проворчала Паша с отвращением. «Так ты лесбиянка?» — брякнул мой брат. Прыснув, я затрясся от смеха, затем открыл пассажирскую дверь для девушек. Паша уперла руки в бока. «Как ты... что?» — начала запинаться она, бросив на меня осуждающий взгляд. Я поднял руки, прикинувшись невинным. Джекс посмотрел на нее с прищуром. Если речь идет о женщинах, не заинтересованных в моем брате, то среди них одни лесбиянки». Зарычав, Паша забралась на заднее сиденье вслед за Джульеттой. Я захлопнул дверь и двинулся к водительской стороне. Мой брат выпрямился, когда увидел меня, прекрасно понимая, что я собирался сделать. «Это моя машина!» Я послал ему многозначительный взгляд. «Тебе известно, что я не езжу на пассажирском. Подожду, пока ты смиришься с этим фактом». Спустя три секунды до него дошло, что он не победит. Тяжело вздохнув, Джекс наконец-то потащил свою задницу к переднему пассажирскому сиденью. Забравшись в салон, я завел мотор и замер, после чего медленно откинулся назад. до да более знакомый рок от двигателя напомнил мне о былых временах, когда я мнил себя королем мелкого пруда и думал, будто знаю все на свете. О долгих поздних поездках, когда музыка наполняла тесный салон моего автомобиля, я строил планы на жизнь с Тейт. Думал о том, как буду мучить ее в единственной вселенной, имевшей для меня значение. В памяти всплыл ее образ. По пути в школу она выпрямлялась, словно натянутая струна, если слышала шум моего мотора, а я проносился мимо и наблюдал в зеркало заднего вида, как ветер трепал волосы девушки. Даже жаль, что ее не будет летом в городе. Я многое отдал бы за то, чтобы вновь заставить Тейт почувствовать меня. Не говоря уже о том, что она настроила против меня моего лучшего друга. Он со мной не разговаривал, и я знал, это из-за нее. Пристегнув ремень безопасности, я сказал Джексу. — Что ж, приступим? Где Мэдок — Где Мэддок? После недолгих колебаний он тихо ответил. — Где-то в округе. Мэддок проходит стажировку в Чикаго, но живет в своем доме в Шелберн-Фоллс. Отлично. Я кивнул, вспомнив, что сейчас полдень пятницы. Загляну к нему до того, как отправимся домой. Чувак, — с напором произнес Джекс, в то время как я выезжал с парковки. Не думаю, что Мэддок согласится... К черту, — процедил я. Прошло два года. Мне уже надоели его дерьмовые отмазки.